Хороший постоялый двор. Автор – Лев Вишня. Ссылки на группу автора Facebook, а также на аккаунт AfterToday найдете в описании под видео. Укороченная версия этого рассказа ранее озвучивалась каналом «Тьма историй». Ссылку найдете в описании под видео. Также укороченная версия была озвучена и на моем канале в одном из сборников «Мистических историй». Ну а сейчас, приятного просмотра. Ганс Лидендорф крайне не любил постоялые дворы, но работа курьером требует остановок в пути для отдыха и ночлега. В тот вечер он трясся в своей кибитке по пути из Дрездена в Берлин, лениво позевывая и думая только о теплой постели и нежном пуховом одеяле, Лошади весело трусили по покрытой рытвенными лысой полосе земли, которую, в силу ее приотвратного состояния, и дорогой-то нельзя было назвать. А Ганс все вздыхал и вздыхал. Только чтение новомодной княженцы и Шадерло де Лакло «Опасные связи» отвлекало уставшего курьера Его Величества от печального путешествия. «Сколько еще ехать?» раздраженно пробормотал Ганс. 70 верст, барин?» «Ужасно! Просто ужасно! И так каждую неделю по пять или 6 депеш! Просто ужасно!» «Барин, что-то там виднеется!» И вправду, далеко-далеко, примерно в паре верст, засияли огни постоялого двора. Такие два лучезарных маячка на дороге, посреди медленно сгущающейся темноты. «Что бы это ни было...» Мы немедленно там остановимся и заночуем. Это далеко? Версты две, не больше. Ужасно. Просто ужасно. Пр -р -р -р -р. Лошади остановились, и Ганс рассерженно посмотрел на своего слугу. «Не, тут что-то нечисто, барин. Определенно нечисто. Я бы не стал тут ночевать». «А что такого, бездельник?» «В этом месте тебе показалось нехорошим», — лениво спросил Ганс, откладывая в сторону томик модного романа. «Да я никогда, ни разу не видел раньше этого дома. Не мог же он возникнуть прям из преисподней», — ответил кучер и три раза яростно перекрестился. «Трогай, скотина, или я тебя пристрелю», — презрительно выдавил из себя Ганс. Кучер вздрогнул, пожал плечами и грустно скомандовал. «Йоу!» Тем временем жилище стремительно приближалось к повозке и на деле оказалось довольно красивым двухэтажным фахверковым домом с обвитыми виноградом окнами и красивым парадным входом в стиле короля Фридриха Первого. На воротах висело хороший постоялый двор Генриха и Луизы, «И ты мне хочешь сказать, глупое существо, что нам нельзя здесь оставаться?» Презрительно спросил Ганс. «Где ты увидел тут угрозу?» Вдруг в тон его вопроса яростно закаркали и взлетели огромной пугающей тучей три или четыре сотни ворон. Пять минут вокруг шло беснование крыльев, клювов и непрерывного карканья. Потом все стихло. Пернатые твари расселись по новым местам и с огромным любопытством уставились на кибитку. «Вот-вот, барин, чертово место! Чур меня, чур!» Пробормотал кучер. «Поганое место, проклятое! Наверное, тут живет черт и принимает гостей прямо в ад. И вороны эти тут не просто так, в таком количестве». «Жалкая, ленивая тварь! Неужели ты не понимаешь, что твой хозяин устал даже больше самого черта? А голоден, как сто тысяч ворон! Я немедленно вхожу в это место, и даже дьявол меня не остановит!» Ганс бросил книгу и выпрыгнул из кибитки, захватив свое оружие. Пояс со шпагой, кинжалом и пистолетом, что немедленно накинул на себя. Он подошел к входу и побренчал в колокольчик. А в доме послышались суета, беготня, какие-то испуганные и тревожные клики, и Гансу даже показалось, что упала пара вещей на пол. Но спустя минуту ворота отворились, и на пороге появились хозяин с хозяйкой, одетые по баварской моде. Причем у фрау в волосах торчала огромная красная роза. Оба заискивающе улыбнулись гостю. Ганс кивнул и спросил. «Ну что ж, скажите, в вашем доме можно переночевать? Мне нужно два места для меня и моего слуги». Затормозил хозяин. «Конечно можно!» Радостно пришла к нему на помощь фрау. «Скорее проходите, мы обеспечим вам самый лучший отдых во всем Бранденбурге». Так-то лучше. Проходите скорее, проходите, дорогой Гер. Мы и вам, и вашему слуге приготовим все, что необходимо. И еду, и ночлег, и ванну, если пожелаете. Да, проходите, дорогой Гер, подтвердил хозяин. Весь наш дом к вашим услугам. И это хорошо. Мне потребуется все, если вы меня поняли. Это уже шестая депеша за неделю, и я, если честно... «Смертельно устал», — велопроизнёс гость и переступил через порог. «Скорее, скорее. У нас самая лучшая постель ванна. Всё для вас, дорогой герр!» — суетилась хозяйка. «Представьтесь, дорогой герр!» — попросил хозяин. «Как вам будет угодно вас величать?» «Я Ганс, Ганс Лидендорф, из канцелярии его королевского величества. Развожу депеши». «Это уже шестая депеша за последние три дня!» Хозяева в изумлении удивленно посмотрели друг на друга, а затем еще больше добавили радушие: «Пожалуйте к нам, дорогой гер. Уверяем, что вы отдохнете тут просто как в краю!» Радостно сообщила фрау, но почему-то поперхнулась на слове «рай», так что получилось у нее «краю». Ганс не обратил на это никакого внимания и решительно переступил порог. Тут же выскочивший мальчик принял верхнюю одежду гостя, а затем другой юноша подбежал и стянул с Ганса сапоги. Девушка в красивом розовом платье отвела Ганса в ванную комнату, там умыло ему лицо и шею. Потом, поразмыслив, Ганс попросит себе ванну. Перейдя в гостиную, где хозяйка уже сервировала стол, наш курьер увидел пышный хлеб, пиво, рульку из свинины и целый чан варенников. Все дымило, и плотный туман поднимался прямо к потолку, к девяти огромным толстым свечам на люстре. «Боже, я, наверное, действительно попал в рай, а не на постоялый двор», блаженно промолвил Ганс. Лошадей можете поставить прямо сейчас в конюшню. Хозяин кивнул, и юноша, старший сын, выбежал на улицу. Но как только он подошел к лошадям и попытался взять за усцы, то услышал: Не трогай! Убрал руки, сказал тебе. Хозяин попросил поставить лошадей в конюшню, удивленно ответил ребенок. Кучер вылез из кареты, держа наперевес ружье и внимательно посмотрел на ноги лошадей. Те чуть-чуть переступали и тихо волновались, испуганно глядя на юношу. Увидев это, слуга кивнул. Видимо, убедился в чем-то своем и спросил мальчика напрямую. «Говори, щенок, кто твои родители и почему я раньше не видел этого дома?» «Мои родители – самые честные люди. Мы живем тут уже много лет». «У нас самый лучший постоялый двор во всей округе!» Этот ответ не произвел впечатления намнительного кучера. «Ружье заряжено, понял меня? Смотри! А теперь иди и передай моему хозяину, что я заночую прямо здесь, в кибитке! Лошадей не трогай! Попробуешь снять упряжь, а грею хлыстом! Позовешь своего папку, выстрелю в него, не задумываясь! Все понял!» Ребенок с изумлением и ужасом посмотрел на кучера. «За что же такая немилость?» «Пошел, щенок! Быстро! Пшш!» Последнее кучер буквально выплюнул из зубов, словно проклятие. Не сказав ни слова в ответ, мальчик отправился домой. Тем временем внутри дома Ганс расслаблялся в самой прекрасной обстановке. Он ел вареники с мясом пил дорогое французское вино и осматривался по сторонам. Вокруг была чистота, уют и полный порядок. Хозяин постоялого двора сидел напротив Ганса, а хозяйка и ее старшая дочь, двадцатилетняя Марта, носились вокруг, поднося предметы и наливая вино дорогому гостю. — Что, мой слуга? — вело спросил Ганс. — Он сказал... «Кто будет ночевать во дворе?» Испуганно ответил старший сын, стыдливо умолчав остальные подробности разговора на улице. «Это его дело. Я же намерен расположиться в этом прекрасном месте, совсем подобающем моему положению комфортом». «Скажите, Гер, Волнуюсь, спросил хозяин. «Мы очень обеспокоены». «Чем?» Вело спросил Ганс. Земля полнится слухами. Все очень насторожены. Будет ли война с Бонапартом? Ах, это... Вам не о чем беспокоиться, поверьте мне. Даже если война будет, мы под защитой лучшей армии Европы, созданной великим Фридрихом. Если эти поганые лягушатники к нам сунутся, то они побегут домой до самого Парижа. О, это хорошая новость. А скажите, почему такая суета на границе? Почему новые податьи и налоги? Люди говорят, что король уже заключил союз с англичанами и русскими. Не стоит переживать. Я, как представитель его величества здесь, уверяю вас, мы легко отобьемся. И помощь английской короны или этих варваров русских нам совсем не потребуется. За короля! Радостно поднял тост хозяин. «За старого фрица!» Поддержал его гость. В этот момент мимо стола пробежали трое маленьких детей. Мальчик лет 9 и девочка лет десяти с двухлетним малышом на руках. «Сколько же у вас их всего?» Изумился Ганс. «Шесть, дорогой Гер. Это Берта, Мартин и Сесиль!» Улыбнулась хозяйка. «Три мальчика и три девочки», — задумался курьер. «Луиза!» — крикнул хозяин. «Что, мой муж?» «Ты подготовила лоханку для детей. В это время они купаются». «Марта займется детьми. Я же должна подготовить ванну нашему дорогому гостю». Тут хозяин вздохнул и наклонился к Гансу. Марте уже 20 лет, представляете? Девушка в соку и легка, как юная серна. Расслабленно любуясь ею, отвечал Ганс. Очень стройная. Вы не представляете, дорогой Гер, как для меня это важно, грустно заметил хозяин. Я бы с радостью ее выдал, но нет никого в округе. «Шесть миль от нас, ни одной живой души, в город ездили!» Ганс не ответил. Он смотрел, как в соседней комнате раздевались дети, а Марта наливала им воду. Дети засмеялись и начали играться в лохани. Гость грустно заметил. «Да, идиллия и покой. Лучшее место на земле. Что мы, слуга?» «Так и не пожелал разделить со мной ваше гостеприимство?» «Нет, дорогой Герр, по-моему, он не станет этого делать. И еще он сильно взволнован», – растерянно сообщил старший сын. «Ах, редкостная, тупая деревенщина. Ну ладно». И тут на улице раздался грохот, срывающийся с места кибитки. «Проклятие! Это же… это же…» Ганс схватил со стола пояс с оружием и ринулся за дверь. Он вылетел пулей во двор, затем выскочил за ворота и увидел, как его кибитка со всеми документами несется по дороге, а кучер стягает лошадей и орет, как безумный. «Йоу! Йоу!» Курьер понесся, не разбирая дороги вдогонку, затем остановился и выстрелил в воздух из пистолета. Но даже это не помогло. Осталось только развести руками. «Проклятая деревенщина! Если я найду его, то пройду кнутом от шеи до поясницы!» Тяжело вздохнул Ганс. «Не беспокойтесь, дорогой Герр. Завтра мы дадим вам самую лучшую нашу лошадь!» Произнесла с порога Луиза. И вороны радостно прокаркали ей в ответ, словно подтвердили слова. «Может быть, они его напугали?» – предположила фрау, посмотрев на птиц. «Не имеет значения. Это уже не имеет значения!» – пробормотал курьер его Величество. «Ему не уйти далеко, а за этот его весьма неумный поступок мне придется его наказать. Лишь бы он не пропил в ближайшей харчевне все мои прогонные!» «Слава богу, что письмо осталось у меня!» Подумал он в раздражении. «Но деньги, все мои документы, все у этой скотины. Как же я расплачусь за радушие тут!» Вопрос действительно был непростой, но, к счастью, Луиза перебила его мысли. «Не переживайте, дорогой гер, пойдемте в дом. Я приготовила вам ванну и нашу королевскую постель». Вернувшись к столу, Ганс пытался прикоснуться к рульке, но еда не шла в рот. Он задумчиво помусолил салфетку, затем бросил ее на стол и сообщил хозяину: Я, может, замолвлю словечко относительно вашей марты, но не собираюсь вас заранее обнадеживать. Скажу баронессе фон Брюнинг. О, -о, -о, -о! в глазах главы семейства застыло благоговение. Да, думаю. Марту можно будет представить, но не сейчас, а через пару недель. В благодарность за все ваше радушие, — решил Ганс. — Теперь надеюсь, они не потребуют оставлять залог. Как только найду этого идиота и отвезу донесение, немедленно вернусь сюда и расплачусь за гостеприимство. Через полчаса Ганс уже наслаждался теплой водой, а рядом копошилась фрау Луиза. «Обычно моя старшая дочь моет клиентов. Но сегодня, увидев столь воспитанного и приличного господина, мы решили сделать исключение». «Напомните, сколько у вас всего детей?» – улыбаясь спросил Ганс. «Шесть», – радостно ответила Луиза. М -м, «Как интересно. А сколько в конюшне лошадей?» Тоже 6, ответила Луиза, копашась в шкафчике с бельем. А сколько миль отсюда до Берлина? 66! Шесть. Улыбаясь, ответила Луиза. Как удивительно! Кругом цифра 6, пробормотал Ганс. А из чего были сделаны эти чудесные вареники? О, Гер! Вы узнаете об этом завтра! Ганс встал, и хозяйка вытерла его ногое тело самым чистым и душистым полотенцем. «Пойдемте наверх, в спальню, дорогой гер. Марта приготовила вам королевскую постель». «Эта скотина не давала мне тут остановиться и еще удрала», воскликнул в сердцах Ганс о своем кучере. Они поднялись на второй этаж, где гость распорядился Оружие можете положить рядом с постелью, а одежду вытряхните и почистите как следует. «Да, дорогой Герр!» «О боже!» – вдруг вспомнил Ганс. «Что, дорогой Герр?» «Моя книга! Я не успел ее дочитать! Моя книга осталась в кибитке у этого осла! Господи, как же я теперь засну!» «Не беспокойтесь, дорогой Герр!» Как называлась ваша книга? Вряд ли она у вас есть. Это свежее издание Нюрнбергской типографии. Опасные связи. Шедерло-де-Лакло. Не беспокойтесь, дорогой Гер. Я... Генрих! Генрих! Что, дорогая? Раздался голос хозяина. А, у нас есть опасные связи. Шедерло-де-Лакло. Конечно, есть. Нам оставил ее на той неделе еще один посетитель. Сказал, что в благодарность за радушие и прекрасный прием. Отлично. Устало, отреагировал на это Ганс. Принесите мне потом эту книгу. Я вообще не могу заснуть, если не прочту хотя бы с полсотни страниц. Как только курьер его величества лег в постель, надев пижаму и в колпак на голову, то сразу же услышал робкий стук в дверь. «Кто там?» «Я принесла вам книгу», ответил тоненький детский голосок. «Входи, дорогая, не бойся». Вошла девятилетняя девочка в одной сорочке, держа в руках книгу. «Смелее, дитя мое, иди ко мне, я совсем не страшный». «Вот ваша книга». «Спасибо, дорогая, спасибо». «Да хранит тебя и все ваше семейство Бог!» Он взял книгу из рук ребенка и почему-то спросил. «Скажи, а как давно ваша семья тут обжилась?» Ребенок замялся и тоненьким голосочком сообщил. «Мы тут 600 лет, но мама и папа не разрешают нам говорить об этом приезжем. «600 лет? Какая удивительная детская фантазия!» Скажи, а почему тут так много ворон? Эти вороны, девочка замялась, они обычно сжирают то, что остается после ужина. Ну, лошадей или еще кое-кого. Они могли бы съесть вашего кучера. Ганс усмехнулся, услышав такое известие. О, конечно, да! Конечно, сжирают! А нет ли в вашей округе волков или бандитов? Не страшно ли вам находиться в такой удаленности от обжитых мест? «Нет, совсем не страшно. Все бандиты давно уже отсюда сбежали, а волки, волки сами нас боятся». «Как интересно, дитя мое. Однако, твои фантазии не выглядят так уж безобидно. Подойди ко мне поближе». Он посмотрел на нее внимательно. И кое-что заметил. На шее у девочки нет цепочки с крестиком. А почему? Ты разве не крещённое дитя? Нет. Ответил ребёнок. Мы все не крещённые. Ни я, ни мама, ни дорогой папенька, ни мои братья и сёстры. Мы все ненавидим церковь Святого Причастия и живём вне её лона. «Вот как?» – изумлённо произнёс Ганс. «Однако, ваше радушие и гостеприимство указало мне совсем на иное. Скажи...» «Дорогой Гер...» Раздался внезапно голос Луизы. Ганс дёрнулся и с изумлением увидел, как таинственным образом в комнате появилась ещё и хозяйка семейства. Она была всё в той же одежде, и держала на руках маленькую двухлетнюю дочь, Сесиль. «Вам не кажется, дорогой Гер, что вы злоупотребляете нашим гостеприимством, задавая юной Берте столько вопросов?» «Что это значит? Я не слышал, как вы вошли!» Ганс потянулся за своим оружием. «Милая Берта права, лошади хорошо кормят наших ворон. Доченька, пойди вниз и поиграй с Мартином. «Нет, я лучше останусь», – робко пролепетал ребёнок. «Что это значит? Этого не может быть!» Удивлённый Ганс сорвал с комода пояс и моментально накинул его на себя. Затем выхватил пистолет с двумя стволами. Луиза снисходительно посмотрела на его оружие. «Дорогой Гер, вы, видимо, совсем ничего не поняли». Ваши пистолеты и шпага не смогут причинить нам вреда. А иного оружия у вас нет. «Что это значит? Что это значит?» Бормотал Ганс. «Это значит, что вы попали в ловушку, дорогой Гер. И завтра никто не вспомнит о вашем существовании. Все наши клиенты делятся на две категории. Те, кто верит в Господа Всеблагого, и те, кто нет. Эта книга подсказала нам. Что у вас нет никакой веры Нам ее оставил такой же, как вы Очень добрый Самоуверенный и крайне неосмотрительный господин Вы не сможете меня взять Черт Черт? Это как раз по нашей части Генрих, Генрих, скорее сюда Наш гость Только что познал истину Иду, иду, дорогая Послышался голос хозяина Не с места Я пристрелю его, если он вздумает сюда сунуться. А я уже здесь. Вот так? Генрих таинственным образом появился рядом с постелью Ганса, но с другой стороны от Луизы. Дорогой Гер, моя фрау права. Все наши клиенты делятся на две категории. Те, кто наблюдателен, они обычно выживают. Это навроде вашего слуги, которого вы так неосмотрительно назвали ослом. Остальные? Вспомните, вы еще спрашивали, из чего сделаны эти чудесные вареники с мясом? Ганс в ужасе перевел взгляд на Луизу и увидел, что рядом с ней стоят уже все ее дети. Незаметно появились старший и оба младших сыновей, а также старшая дочь». Все вместе они уставились на Ганса красивыми и очень спокойными глазами. Те, кто хоть распоил человеческого мяса, навсегда лишаются милости Господа и теряют даже своего личного ангела-хранителя. Теперь вы безоружны и полностью в наших руках. Согласилась со своим мужем Луиза. Нет, нет! «Что за чёрт? Господи, господи, что за безумие? Назад! Я пристрелю любого, кто двинется ко мне!» «Ах, не стоит, Ганс!» – вздохнул Генрих. «Вы и так уже всё потеряли. И всё из-за проклятой невнимательности. А ведь это даже не грех. Жалко, что вы не сможете замолвить словечко за Марту, баронессе фон Брюнинг. Но не беда. Следующий дурачок обязательно сделает это за вас». «Назад!» Ганс выстрелил в потолок, потом быстро переместил стволы двойного пистолета на Генриха. Тот только взмахнул руками. «Ох, ничего они не понимают. Никогда!» «А вот теперь, дорогой Гер...» Вмешалась Луиза. «Вы узнаете, почему у нас именно шесть детей. Сесиль – самая маленькая у нас. Ей нужно расти». Луиза отпустила двухлетнюю дочь прямо на постель и впервые обратилась к гостю по имени. «Скажите, уважаемый Ганс Лидендорф, неужели вы думали, что все будет как-то по-другому?» Малышка Сесиль зашипела, затем оскалилась зубами, а ее лицо потемнело, как ночь. Синие жилы понеслись по щекам двухлетнего младенца, а маленькие когти как у кошки, выскочили из пальцев. Зарычал ребенок и, быстро перебирая конечностями, понесся прямо на Ганса. Тот в изумлении выстрелил ей прямо в лицо. Сесиль дернулась от страшного удара, мотнула головой и сплюнула пойманную зубами пулю. Затем посмотрела на гостя желто-красными глазами и прыгнула вперед. Только один громкий жалобный вопль снова заставил ворон тучей взлететь в небо. На следующий день слуга Ганса Лидендорфа примчался со взводом солдат во главе с помощником начальника стражи ближайшего городка. Вместо постоялого двора «Они увидели сожженную католическую церковь, вокруг которой кружились все те же черные пернатые твари». «Так вы утверждаете, что оставили его здесь?» – изумленно спросил помощник начальника стражи. «Да, именно здесь. Это то самое место. Я не могу ошибаться». Слуга пораженно разглядывал руины церкви. «Уверяю вас, он был именно здесь». И «Здесь нет никакого постоялого двора, а эту церковь, к вашему сведению, сожгли еще при императоре Оттоне IV. Это ровно 600 лет назад». «Но это было здесь, клянусь святым причастием». «Все может быть? Его бумаги и документы с вами?» «Да, все со мной. Бумаги, донесения, путевые. Кроме письма, что он вез». «В лагерь нашей армии под Даурштеттам?» – строго спросил шеф стражи. «Да, тут был дом. Клянусь, был дом». Шеф стражи лениво кивнул. Солдаты около взвода прусской королевской военной полиции с мушкетами осматривали руины церкви. «Тут многое могло быть». «Особенно, если злоупотреблять не только нашим доверием, но и просто...» «Геркомендант, простите, мы кое-что нашли!» Прервал помощника начальника стражи сержант. «Показывайте!» «Посмотрите, это книга!» «Как она здесь оказалась?» Сержант протянул своему шефу Томик Шадерло Долокло. «Да, действительно, странно...» Задумчиво произнес шеф полиции. Он подозрительно посмотрел на книгу, потом показал ее кучеру. «Это ее читал ваш господин?» «Что?» «Я спрашиваю, эту книгу читал Ганс Лидендорф?» «Да, эту. Ну, это не та книга». «Не имеет значения. Я полагаю, что скоро грядет война с рягушатниками». И Ганс Лидендорф просто сбежал к Бонапарту, разыграв вас и подстроив свое таинственное исчезновение. Сбежал, конечно, с тем самым письмом, что, вероятно, должен был доставить лично генерал-лейтенанту Гебхарду фон Блюхеру. «Немедленно объявите в розыск Ганса Лидендорфа. Обыщите все окрестные деревни. Он не мог далеко уйти». «Но это... не его книга!» — пораженно бормотал слуга. «Гер, мы кое-что нашли!» — сообщил сержант. «Ну что там у вас еще?» И шеф стражи солидно пошел к руинам церкви. «Посмотрите сами!» «Это не его книга!» Пораженно повторял, как безумный слуга Ганса Лидендорфа. Затем бросился в кибитку. Там лежал со вчерашнего дня точно такой же Томик Делакло. Кучер в изумлении взял их оба в руки и услышал голос шерифа. «Дознание «Да закончено!» Слуга потерянно смотрел на две книги в своих руках. Затем поднял глаза к небу. Вокруг сгоревшей церкви продолжали кружить все те же сотни голодных ворон, ожидая новых курьеров.